Маска не просто была тщательно продумана. Она отличалась от остальных и блестящим выполнением. Но это ее отличие было непонятным, невольно раздражало. Однако, когда я еще раз обошел зал и возвратился к женской маске, она вдруг предстала передо мной точно в фокусе невидимой линзы, и я разгадал загадку. То, что я видел перед собой, не было лицом. Оно лишь прикидывалось лицом, а на самом деле было обыкновенным черепом, обтянутым тонкой пленкой. В других масках, масках стариков, гораздо отчетливее проглядывали очертания черепа. Но эта женская маска, на первый взгляд казавшаяся такой округлой, если присмотреться, больше всех остальных напоминала именно череп. Рельефно выделяющиеся кости переносицы, лба, скул, подбородка были воспроизведены с такой точностью, что на ум приходил анатомический атлас – и движение теней, следуя за перемещающимся светом, превращалось в мимику. Непрозрачность клея, напоминающая старый фарфор, сеть тонких трещин, покрывающая поверхность, белизна теплота сплавных бревен, лежащих на берегу под ветром и дождем, или, может быть, маски «но» ведут свое начало от черепов. Однако совсем не все женские маски были такими. С течением веков они превращались в обыкновенные, ничего не выражающие лица, похожие на очищенную дыню. Может быть, потому что неверно истолковали замысел первых создателей масок и все внимание уделили самому процессу ее изготовления, забыли об основных костях черепа и подчеркнули только отсутствие выражения. Неожиданно я столкнулся со страшной гипотезой. Почему создатели первых масок «но» должны были попытаться преодолеть границы выражения и, в конце концов, дойти до черепа? Конечно, не просто, чтобы стереть выражение. Уход от повседневного выражения – это можно увидеть и в других масках. Если же углублять поиски принципиальной разницы, то она, пожалуй, заключается в том, что в отличие от обычных масок, в которых этот уход решен в позитивном направлении, в масках «но» он идет в негативном. Если хочешь придать выражение, можно придать какое угодно, но все равно это будет ничего не содержащий пустой сосуд. Отражение в зеркале, которое может видоизменяться как угодно в зависимости от того, кто смотрится в него. Это не значит, конечно, что нужно возвращать к черепу мое лицо, на котором роились пиявки. А не содержалось ли в универсальном методе создания масок кно, когда лицо превращалось в пустой сосуд основного принципа, выражаемого через любое лицо, любое выражение, любую маску. Не лицо, которое создаешь сам, а лицо, создаваемое другим. Не выражение, которое выбираешь сам, а выражение, выбираемое другим. Да, это, пожалуй, верно. В чудовище есть нечто сотворенное, а значит, и человека можно назвать творением. Творец же, поскольку речь идет о письме, именуемом выражением, Выступает не как отправитель, а, скорее, как получатель. Не объясняет ли это все мои затруднения с выбором типа лица, все мои бесконечные блуждания? Сколько марок не наклей на письмо, не имеющее адреса, оно просто вернется обратно. Постой, есть, кажется, выход. Что если показать кому-нибудь, используемый мною для справок альбом установленных типов лица и попросить, чтобы выбрали? Но кому же? Кому? Ну, разве не ясно? Конечно, тебе. Кроме тебя никто не может быть получателем моих писем.